Сложив в уме все факты, я получила ответ, который на самом деле был давно известен. Кто-то пытается меня подставить, намекая на мое прошлое знакомство с Эньо. Очевидно, мне хотели отомстить за его смерть. Не Америку открыла, но хотя бы в чем-то утвердилась. Но кто убирает штат его сотрудников? По какой причине? И чем провинились Зайцев и Полунчак? Кстати, Насчет штата сотрудников. Результатом вчерашнего визита к Светлане Зайцевой стал номер телефона Саши, служившего личным водителем Эньо. Парень по имени Александр успел пообщаться и с Зайцевым, и с его подельником Полунчиком. Оба также контактировали и с Эньо. Все четверо, получается, знали друг друга. А Зайцев даже хотел предложить Саше работу. Вот с этим самым Сашей Мне и надо поговорить. А родителей долгого можно навестить позже. Номер, который я нашла в мобильнике Максима Зайцева, неожиданно оказался действующим. Это меня удивило. Обычно люди, попавшие в передрягу, подобную той, в которой оказался Саша, срочным образом меняют способы связи с миром. Покупаются новые сим-карты, меняется место жительства. Я не знала, где живет Саша, Как и не знала, жив ли он вообще. Но у меня был его телефон. Если дозвонюсь до него, то это уже удача. Значит, до него неуловимый мститель еще не добрался. Гудки в трубке все продолжались и продолжались. Связь была хорошей. Абонент просто не слышал звонка. Либо слышал, но не хотел отвечать. И когда я уже была собралась положить трубку, мне вдруг ответили. «Слушаю», — прозвучала из динамика молодой мужской голос. «Простите, а с кем я разговариваю?» — спросила я. «А кто вам нужен?» «Я бы хотела поговорить с Александром». «Это я». Саша отвечал без запинки, не задумываясь, но напряжение в голосе все же ощущалось. «Мне повезло. Я нашла его». Только бы не сорвалось, иначе придется начинать все сначала. Меня зовут Татьяна, представилась я. Мне ничего не нужно, перебил он меня. Ни выгодный тариф, ни новые стеклопакеты, ни бесплатное обследование в вашей клинике. И я не хочу проходить ваш чертов социальный опрос. Вы знаете, мне это тоже не нужно, поспешила я с ответом. Бесят такие звонки. Точно, ответил он. Мне показалось, что он улыбнулся. Голос на мгновение стал не таким твердым. «Так что же вы тогда от меня хотите?» — поинтересовался он. «Увидеть вас», — честно ответила я, — «и поговорить». «Опа!» — протянул он. «Это теперь так делается?» Я поняла, о чем он, и решила пойти тем же путем. «Можно обсудить и эту тему?» ну Саша вдруг пошел на попятную. «Девушка!» — устал произнес он. «Вы точно не ошиблись мужчиной?» «Не думаю». Имя и номер совпали. Вы Саша, тот, кто мне нужен. А вы Таня, я помню, в тон ответил он. И, наверное, симпатичная. Очень симпатичная, улыбнулась я. И голос такой, в реальности он еще лучше. А теперь, может, скажете, что вам от меня нужно? Я и сама поняла, что пришло время признаться. Но сделать это следовало правильно. Хочу спасти вашу жизнь, сообщила я ему. Саша молчал. Я слышала его тихое дыхание. «О чем вы? Я вам все расскажу. Давайте встретимся, пожалуйста». «Где?» — наконец произнес он. Пришлось судорожно соображать, куда его пригласить. Место должно быть достаточно людным, но не настолько, чтобы тебя постоянно задевали локтями. На проспекте Кирова есть один французский ресторанчик. Сможете быть там в шестнадцать часов?»